Глава четвертая Константин не спеша направился к раненому, который замер, заслышав приближающиеся шаги, а может вообще отключился. При этом Воронцов старался держать в поле зрения разбросанные тела, причем он видел только два, еще три покойника были вне поля зрения. Досталось мужику знатно, две пули в спине и по одной в правой ноге и руке. Все вокруг залито кровью, правда, каким-то способом раненый смог остановить ее, иначе был бы мертв и уже давно. С такими ранами от потери крови умирают за считанные минуты, а он выжил. Странно. Ни хрена не ясно, что тут случилось. Следов других людей его разведчик не обнаружил. Выходит, они подстрелились между собой? Дерьмо. «Беляш, давай ко мне», – приказал Константин. Происходящее ему не нравилось все больше и больше. Прислужник вынырнул из леса и заскочил на крышу слегка побитого грузовика. «Следы тварей видел?» «Нет, хозяин, ни тварей, ни людей». Есть только запах, тяжелый, незнакомый. Плохо, очень плохо, к тому же темнеет. Бди, приказал Константин и, обойдя раненого так, чтобы видеть обе руки, сократил дистанцию. Раненый был в сознании и следил за приблизившимся человеком. Помоги! прохрипел он. Кто это сделал? В свою очередь спросил воронцов. Не знаю, ответил Подранок слабым голосом. Просто нас окружила тьма, грузовик улетел в кювет. Никто вроде не пострадал. Мы все выбрались наружу, видно, почти ничего не было. Тут все и началось. Четверо из наших вдруг схватились за стволы, только как-то вяло, и начали в меня и в чайку стрелять. Мазали чуть ли не в упор. Он сделал паузу, набирая сил для продолжения рассказа. Чайке не повезло, она получила две пули в грудь и живот. Но прежде чем умереть, свалила Рома, нашего старшего. Я положил гарда, и тут мне прострелили ногу и руку. Я убил Эда, а косой, сука, не такой уж и косой, вогнал мне еще две пули в спину. Я его грохнул, сумел раны заговорить и вырубился. Помоги. Бывший детектив задумчиво осмотрел поле боя. Вроде не врет. «Какая тьма? Откуда?» — раздался слева от Константина голос Калининой. «Я же тебе сказал ждать сигнала», — укоризненно заметил Константин. «Ты будешь выполнять приказы или нет?» «Буду», — спокойно ответила женщина, опускаясь рядом с раненым. «Я и ждала, но ничего не происходило, а ты так и не позвал. Его надо к нам в кузов и валить отсюда. Его ранам всего несколько часов. Откуда тьма?» «Без понятия», — покачал головой Константин. «Ладно, взяли его за руки, за ноги и в кузов. Сейчас пошарю в их транспорте. Может, найду, на что его уложить. А ты пока перевяжешь. Справишься?» Лада кивнула. «Давай его перевернем. Ты подмышки возьмешь, я ноги». «Как тебя зовут?» – обратился Воронцов к выжившему. «Горд», – Прохрипел тот. «Я наемник, но именем я редко пользуюсь, так что зовите по прозвищу, подземником» ясно подвел итог константин тогда скрипи зубами но орать не вздумай мы тебя сейчас перевернем и закинем в кузов а там моя спутница тобой займется пока я трофеи собираю воронцов дошел до трупа мужчины валяющегося рядом с грузовиком тот одел был в нечто напоминающее шинель стянув ее спокойненько, он вернулся к раненому расстелил добытое рядом готов спросил он у раненого да Слабым голосом сквозь зубы ответил Горд. «Тогда держись». Наемник кивнул и намертво сжал челюсть, и пока его переворачивали, не издал ни звука. «Лада, подгоняй сюда грузовик. Не тащить же его, 30 метров». Женщина кивнула и, поднявшись, направилась к машине. Константин же посмотрел на раненого и тихо, чтобы Калинина не услышала, предупредил. «Не вздумай дурить, иначе умирать будешь долго». «Клянусь богами, что не желаю зла», – произнес Горд, и на его вытянутой правой ладони вспыхнул сиреневый огонек. Это усилие, видимо, окончательно его доконало, и он уронил голову на землю. «Беляш», – позвал Константин, – «что за запах ты учуял?» Тяжелый запах, хозяин, не могу объяснить. Можешь показать, где он чувствуется сильнее всего?» Прислужник соскочил с борта фургона наемников и в два прыжка добрался до лесной опушки. Он замер возле одного из деревьев, до места боя было всего два десятка шагов. «Здесь». Константин подошел и внимательно осмотрел слегка примятую траву. Солнце висело низко и медленно катилось к горизонту. Еще немного и скроется за деревьями. Но света его было достаточно, чтобы понять, здесь кто-то стоял. Стоял и смотрел на место аварии. Вот в земле небольшое круглое углубление. Константин присел и приложил указательный палец. Чуть больше фаланги, глубина еще столько же. Такое могло получиться, если опираться на костыль или трость. Посох? Точно, посох. Черные ведуны обожают посохи. Вот только вокруг ни одного следа. Он что, прямо тут возник? И тьма? А откуда тьма средь белого дня? Черт, снова вопросов больше, чем ответов. Воронцов присмотрелся к дереву, рядом с которым стоял темный. Большое такое, развесистое, напоминающее дуб. Вот только листья другие, и кора гораздо светлее. Вытянув руку, он прикоснулся к коре. Та была очень холодной, не грамма тепла. Константин вытащил нож и срезал верхний слой. Он уже знал, что увидит, но вот верить в это не особо хотелось. Все под корой было черным и безжизненным. Тьма искорёжила его, как те деревья в княжеском парке. «Хозяин», — позвал его прислужник, — «вам не следует тут долго находиться. Это очень плохое место. Тут произошел прорыв астры». «Почему раньше не сказал?» «Я не понимал». Только когда попытался найти границу первого плана, понял, что ее нет, и она разорвана в клочья. Она, конечно, восстановится, и довольно скоро. Но здесь произошло что-то очень странное. «Согласен с тобой, Беляш», — поднимаясь на ноги, произнес Константин. «Тут произошло что-то очень странное. Что-то искорежило это дерево. Я думаю, это тьма, оно послужило проводником» воронцов сделал пару шагов до соседнего дотронулся до ствола тот был обычным теплым видимо его не зацепило ладно возвращаемся и он направился к грузовикам возле которых с револьвером в руке его поджидала лада что-то нашел настороженно глядя на воронцова спросила женщина след вернее два искорёженное тьмое дерево и углубление в земле скорее всего посох Это был черный ведун или что-то похожее. Но он ушел так же, как и пришел. Только не спрашивай, как и зачем. «Грузим», — получив информацию, поинтересовалась Слада, указывая на наемника. «Скоро начнет темнеть, и нам бы неплохо выбраться из лесного массива. Если верить местным, на равнине твари не так опасны». «Подожди, а что если нам захватить этот грузовик?» Константин посмотрел на машину наемников. «Не мы-то кто-то другой наложит на него лапы, он вроде получше нашего». Лада задумалась. «В принципе, трос есть», — обойдя фургон, произнесла она. «И да, он сильно посвежее, чем наш Тарантас, и почти не пострадал. Его можно вытащить, дело десяти минут. Но нас всего двое, не бросать же наш». «Не бросать, ты поведешь новый, в кузов загрузим гордо, а я следом на старичке». «Потом продадим его в первом же погосте. Много не выручим. Сколько такой стоит?» «Питок-кун», задумчиво глянув на убитую полуторку, наконец ответила она. «Может, чуть больше. Золотом, конечно». «Вот и хорошо», — обрадовался Константин. «Главное — добраться до обитаемых мест. Думаю, наш новый приятель-подземник не будет против подогнать нам новый транспорт взамен своего спасения». «На его вещи мы не претендуем. Так ведь горд?» «По рукам. Только не бросайте тут», – отозвался лежащий на шинели наемник. «Лада, давай, подгоняй наш грузовик и цепляй трос. Я быстро осмотрю тела, соберу все ценное и помогу тебе». Женщина решительно кивнула. «За дело. Только со сборами побыстрее. Времени до темноты совсем ничего». Константин начал обходить тела, собирая оружие. У двоих были карабины Родимцева, у остальных – револьверы и монарх, похуже, чем его, но и не с юга. По карманам и кошелям нашлось немного серебра, и даже золотой, амулеты и обереги, патроны, пояса. Одежду и обувь стягивать не стал. Константин закинул все трофеи в фургон. Да, этот транспорт нравился ему намного больше. Не дом, конечно, на колесах, но гораздо лучше развалюхи из горного поселка. Он больше всего походил на бытовки геологоразведки разведки и всяких там поисковых партий. Печка-буржуйка в углу, нары подвесные, как в поездах. Правда, только четыре. Кабина совмещена с кузовом. Окошко – два небольших шкафчика, привинченные к полу. На гвоздях висит кое-какая одежда. «Да, это определенно лучше». Выпрыгнув наружу, произнес он. Горд, лежащий на земле, только хмыкнул на это, потом приподнялся на локти левой руки, которая не пострадала, и вопросительно уставился на Константина. «А трупы моих приятелей так и бросим без погребения». «Блин», — мысленно ругнулся Константин. «Про это он забыл. Тут даже врагам не отказывают в последнем костре». «Остаться без погребения – это нужно совершить что-то очень плохое». Поэтому народ и ворчал на авию, когда та казнила Дарью и оставила ту без огня. Вот только обряда он не знает, священную песню не сможет воспроизвести. А значит, это косяк. Он посмотрел на ладу, которая подогнала грузовик и теперь цепляла трос за крюк. Калинина все правильно поняла и незаметно качнула головой. «Сейчас некогда», – нашел выход из ситуации воронцов. «Загрузим тела в кузов нашего драндулета. Будет возможность, проведем обряд, как полагается». Гурт кивнул и устало опустился на шинель, вздрогнув при этом. Две пули в спине не способствуют лежанию, тем более одна из них, пробив грудь, прошла насквозь. «Ты как, без перевязки еще протянешь?» «Протяну». Хрипло произнес подземник, тяжело дыша и прикрыв глаза. «Давайте только побыстрее, плохое тут место. Холодом мертвым тянет, словно Марена за этим пятачком приглядывает». Константин кивнул и полез в кабину грузовика с шахты, а Лада заняла место за баранкой наемнического. Вытянуть удалось довольно легко. Наверное, даже цеплять не надо было, сам бы выскочил. Уклон небольшой. Но так оказалось просто быстрее. Затем загрузили раненого, а следом таскали его мертвых напарников. Упарились, но сделали. Не бросать же трупы зверью на поживу. Тем более уже под конец Беляж сообщил, что чует волков, которые наблюдают за людьми из-за деревьев, но не подходят. Из леса выскочили уже в густых сумерках. Солнце скрылось. Небо еще не потемнело и было окрашено алым. С юга набегали облака. Нужно срочно искать место для ночлега. Да и раненого нормально перевязать не помешает. А по-хорошему вообще бы пули вытащить. Вот только в военно-полевой медицине ни он, ни лада не разбирались. под небольшую рану без проблем. А вот провести операцию, чтобы извлечь три пули – это уже задача невыполнимая. Нужен нормальный лекарь и, желательно, с умениями». Константин интенсивно вертел головой, выискивая место для ночлега. Леса на юге почти исчезли. Небольшие перелески не в счет. Местность стала холмистая. Горы с заросшими склонами справа серьезно отдалились, забирая на юг. Старый тракт петлял меж холмов, забирая к северу. Один раз на глаза попались следы деятельности людей – разрушенная деревня, от которой уже почти ничего не осталось. О том, что тут когда-то давно жили люди, говорили только обломки печей и заросшие бурьяном разваленные срубы. Дикие земли, а ведь это была богатейшая вотчина боярина Александра Новина, который сгинул в первую тьму вместе со своим городом и людьми. Но даже до заброшенного Каменногорска не доехали. А ведь Авиа говорила, что от ее поселка до него всего 10 часов дороги. Наконец сумерки сгустились настолько, что пришлось зажечь фары. В итоге Воронцов, едущий впереди, свернул к двум холмам, к которым вела вполне накатанная колея, и угадал. Беляш, отправленный вперед на разведку, прислал образ бивуака для караванов и одиночек, которые не успели засветло добраться до населенных мест. Имелся тут навес для ночлега и небольшой запас дров, родник, обложенный камнем. Все это было огорожено рогатками, которыми кто-то периодически занимался, ремонтируя и поддерживая в нормальном состоянии. Константин остановился перед местным аналогом противотанкового ежа, который перегораживал въезд, выпрыгнул наружу, прислушался к ощущениям. Медальон молчал. Беляш, сидящий перед ним у одного из навесов, тоже. Отодвинув преграду в сторону, Воронцов загнал машину и махнул рукой Калининой, которую за защитным стальным щитком видно не было. Лада быстро загнала трофейный транспорт внутрь, припарковавшись рядом с грузовиком. Константин закрыл рогатину и вернулся к машинам. Калинина выглядела плохо. Руки ее оттряслись от напряжения – Лицо уставшее, глаза слегка воспаленные. День был тяжелым, но прежде чем лечь спать, нужно заняться раненым, приготовить поесть что-нибудь горячего. «Нужно воды вскипятить», — произнесла Лада. «Много воды, горду раны промыть». «Он еще жив?» «Да, стонал пару минут назад, когда трясти начало». он бродяга», — восхитился Константин. «Сейчас разведу огонь». Пошарю у них в фургоне. Думаю, имеется у этой братьи большой котелок и тренога. И светец походный нужно выставить. Пусть твари, если припрутся, себя комфортно не чувствуют. Лада кивнула, открыла заднюю дверь, откинула небольшую лесенку и полезла в фургон. Надо сказать, бывшая команда подземника были продуманными людьми. У них нашлось все, что нужно, и даже чуть больше. Небольшая плотная ширма из плохо выделанных дешевых шкур, которой можно прикрыть костер от ветра и от любопытствующих. Уже через 10 минут в обложенном камнями очаге горел вполне приличный костер, над которым висел пятилитровый котелок. Беляш был отправлен на патрулирование периметра и теперь неспешно обходил территорию. Константин курил, сидя на каком-то ящике, Лада занималась инвентаризацией продуктов наемников, прикидывая, как быстро сготовить поесть. Причем сил на что-то серьезное не было, а горячего очень хотелось. Воронцов посмотрел на часы. Они провели в дороге 18 часов. Если бы не та драная кошка, которая его едва не пристукнула, наверняка добрались бы до поселка и спали бы в нормальных кроватях. Хотя тогда, скорее всего, они проскочили бы место, где напали на наемников раньше, и город был бы уже мертв. С другой стороны, какое ему дело до чужака? Тут временный попутчик, разве что транспортом разжились, который получше Тарантаса, на котором они ехали. А ведь еще хоронить пятерых покойников. Но это можно будет свалить на людей в первом же поселке, заплатив тем пару серебрушек. Черт, надо все же выучить эту магическую похоронную песню, чтобы не выделяться». «Вопрос только, кто их научит ей?» «Горд очень плох, у него открылись раны», — подойдя к костру, сообщила Лада, сгрузив на землю рядом с Воронцовым пару банок с местным тушником, и миску с уже сваренной кашей, видимо, с обеда осталось. На двоих ее было маловато, зато с гарниром не нужно заморачиваться. Кстати, местная тушенка оказалась на диво хорошей. Мяса много, жиру мало, но есть, чтобы не была сухой. Да и кому тут плохую делать? Тут не старая земля, за подобное могут и лавку спалить. Закипело? Константин отрицательно покачал головой. Еще минут пять. Из фургона, который припарковали к костру за одним бортом, прикрыв еще на всякий случай пламя со стороны дороги, раздался стон. Видимо, горд неудачно повернулся или дернулся. Наконец вода закипела, и теперь ей предстояло остыть. Константин же поставил разогреваться ужин, а Лада заварила тонизирующие травки. Плохо, конечно, их лупить на ночь глядя, но сейчас самое то взбодрится. А пока вода остывает до приемлемой температуры, можно быстро пожевать, чтобы хоть частично снять усталость. Ну что, готов к процедурам? Затаскивая котелок полный теплой, почти горячей воды, поинтересовался Воронцов у раненого. Я уж думал, вы про меня забыли. С трудом ответил Горд, скрипнув при этом зубами. Понимаю тебя. По-хорошему нужно было тобой на месте заниматься, а не гнать вперед. Но прости, оставаться в лесу было слишком рискованно. Я понимаю, ответил наемник. «Слушай, а как тебя звать-то? Слышал, как ты называл свою спутницу Ладой, а сам не представился...» «Зови странником». «Это не твое имя и даже не твое прозвище», — тут же выдал Горд. «Только что придумал». «Верно. Настоящего имени называть не хочу», — усмехнулся Константин. «Не нужно оно тебе». «Скрываешься», — подвел итог диалога подземник. «Ну, можно и так сказать» подтвердил догадку наемника Воронцов. «У меня свои мотивы соблюдать анонимность». «Но если ты в Твердь едешь, забудь. На воротах все равно заставят сказать настоящее имя. Иначе в город не пропустят. Я знаю. Просто сейчас тебе мое имя ни к чему». «Ладно, а теперь хватит трепаться. Давай тебя разденем. Сейчас Лада подойдет и займемся твоими ранами». «Что она тебе?» – поинтересовался Горд. Видимо, его давно терзал этот вопрос. Скрыть заинтересованность ему не удалось. Даже слабый голос выдал его любопытство. «Спутница, соратница», – ответил Константин. Как ни странно, он почему-то не думал о Калининой как о женщине. После бани словно отрезало, просто внезапно осознал, что его к ней не тянет. «Понравилось?» Наемник кивнул и дернул раненой рукой, от чего снова застонал. Константин достал ножницы и принялся срезать за скорузлую от высохшей крови одежду. Стянуть этот фанерный сюртук было без вариантов. «А может, не надо?» – взмолился Горд. «Ту журка, между прочим, с зачарованием на пробитие и на непромокаемость. Целых пять золотых за нее отдал». «Тебе что дороже?» «Деньги или шкура?» – вспорвая рукав, поинтересовался Константин. «Потом новую купишь. Тем более есть у меня сомнение, что ее удастся отстирать. И уж если тебе так надо, потом рукав заштопаешь. Я же только с раненой руки срезаю. Да и хреново зачарование, если ты три пули словил и все три ее пробили». Горд промолчал, принимая правоту собеседника. «Странник, откуда ты?» Скрипя зубами, когда Константин перевернул его на бок, спросил подземник. «Издалека», — ответил Константин и, взяв с откидной лежанки трофейный ремень с серебряной пряжкой, сложил его вдвое и сунул в рот раненого. «Зажми лучше, надоело скрип твоих зубов слушать. А вот и лада». Калинина притащила еще одну магическую лампу, добавляя светок к еще двум, которые имелись в фургоне. Стало гораздо лучше. «Панталоны не срезай», — взмолился Горд. «Какой стеснительный наемник нынче пошел», — рассмеялась Лада. «Придется тебе потерпеть. Твое нижнее белье насквозь кровище пропиталось. Так что не стесняйся». Константин улыбнулся и принялся за низ, а Калинина тем временем довольно умело начала смывать с подземника кровавые разводы. «Хорошо, что я еще наш котелок на огонь повесила», заметила женщина, выжимая окровавленную тряпку в ведро. «Нам этих пяти литров не хватит». «Как будто тех двух хватит», прокомментировал Воронцов, срезая штаны. На этот раз он не мелочился и просто резал штанины, чтобы вытащить тряпки, не особо контуя пациента. С ногой все оказалось неплохо. Пуля застряла в мягких тканях. Странно, что вообще сквозняк не получился. Эту можно достать без проблем, бросив заинтересованный взгляд, подвела итог осмотра Лада. Константин спрятал усмешку. Похоже, его спутницу больше интересовало то, что выше раны. И, судя по удовлетворенному взгляду, прибор наемника ее вполне устроил. Правда, для Воронцова была загадка. Когда она собралась крутить с подземником шашни, Тот с ними очень ненадолго, максимум до твердо. А там уж, в вольном городе, а может и раньше, бывший детектив планировал спихнуть гордо лекарем. Возиться с раненым до полного выздоровления Константин не собирался. Конц начала лада, но, перехватив предупреждающий взгляд Воронцова, быстро исправилась. Странник, принеси свой набор для потрошения тварей. Там есть удобные щипцы чтобы вытащить пулю. А я пока осмотрю остальные раны». Горд вытащил здоровой рукой ремень. «Не надо ходить», — тяжело произнес он. «Вон там, в ранце, что ближе к кабине, есть инструмент». Константин быстро извлек небольшой кожаный чехол, в котором нашелся и нож, и щипцы, и даже небольшая пила для костей. «Твой?» — спросила Лада. «Мой» ответил наемник и сунул ремень обратно в рот. От пули в ноге избавились быстро, а вот уже начавшую гноиться рану Лада чистила долго. Хорошо, у наемников оказалась неплохая аптечка, вот только зашить ее уже не получалось. Края воспалились, пришлось поставить дренаж и просто наложить повязку. С рукой тоже оказалось ничего сложного, но дырка в спине и сквозняк были совсем не очень. Горд вырубился, из рана на груди опять потекла кровь. Лада заткнула ее тампоном и сделала такой же на спину. Затем Константин его посадил, чтобы она смогла нормально забинтовать. Со вторым пулевым отверстием, которое не было сквозным, снова повезло. Пуля застряла в лопатке, и женщина, не умела поковырявшись, все же смогла ее вытащить. Раза три щипцы, которые использовались для вырывания зубов, соскальзывали с куска деформировавшегося свинца. Пуля оказалась мягкой, без сердечника, револьверная. Стреляли из Иволги. Если бы из карабина и с сердечником, прошла бы насквозь. Угол был плохой. Скорее всего, пройди она по этой траектории и попала бы в сердце. Или опасно рядом с ним. Горд в самый неподходящий момент пришел в себя, дернулся и застонал сквозь зубы. Щипцы опять соскользнули, из его глаз потекли слезы, но сдержался и не заорал. Наконец Лада все же вытащила пулю и наложила повязку. Принесла уже остывшую воду и обмыла тело наемника еще раз. После чего они уложили его на нижнюю койку, предварительно застелив его чистой простыней. «Ты хорошо справилась», – подбодрил уставшую спутницу Константин. «Был опыт?» «На не спала», – вяло отмахнулась она и начала собирать окровавленные тряпки в большой котелок. «Ладно, давай порядок наводить и спать. Еще немного, и я на ходу усну. Я сделала все, что могла». «Ты молодец», – похвалил ее Воронцов и выкинул на улицу окровавленные тряпки. Уборка много времени не заняла. Правда, пришлось вымыть пол, а то от него ощутимо тянуло кровью. Константин докуривал папиросу, немалый запас которых обнаружился в вещах кого-то из наемников. Табак был не дурной, не вонючий самосад в рано. Беляш, не спеша сделал очередной круг, получил мысленную похвалу от хозяина. Они с ладой покумекали и решили оставить на страже прислужника. Слишком вымотались оба, они нуждались в отдыхе. Воронцов тяжело вздохнул и раздавил окурок каблуком. Он провел в этом мире не так много времени, но у него не было ни одного спокойного дня. А как хочется просто лечь и не просыпаться ближайшие сутки. Раскладывать верхнюю полку Воронцов не стал, разложил сиденье водителя. Надо сказать, оно было сделано как полноценное спальное место. Так что, укрывшись прокуренным одеялом, принадлежащим непонятно кому, он вырубился почти мгновенно. И, вопреки закону подлости, ночь прошла спокойно. Его никто не беспокоил в течение целых шести часов. Видимо, судьба решила сжалиться и дать своей беговой лошадке хоть немного отдохнуть.